Издательство АСТ Татьяна Костова Таро-нумерология Арканы судьбы, код рождения и путь к деньгам, свободе и счастью Введение в Таро-нумерологию Таро-нумерология – это метод познания, синтез двух древних практик – нумерологии и гаданий на картах Таро. Каждый человек хочет найти свое истинное предназначение, но как это сделать? Большинство этого не знает. Возможно, кто-то из нас мечтал стать знаменитым артистом, кто-то — поваром или космонавтом, а кто-то всегда хотел заниматься благотворительностью. У каждого из нас есть какие-то мечты и желания, но мы не знаем, насколько они отражают то, чего действительно хочет наша душа. Таро нумерология – это эзотерическая практика, которая помогает найти истинный путь души. У человечества никогда не было навигационной карты, по которой можно было бы отыскать свое истинное предназначение, поэтому в этой книге я помогу вам ее сделать. Расскажу, как составить такую карту, которая позволит выйти на путь предназначения и осознать, кто вы и для чего живете, поможет стать более счастливыми. Таронумерология – это взаимосвязь древнейших символов и математической науки. Кому-то это покажется странным, как можно использовать арканы Таро вместе с числами. Но когда вы будете слушать книгу «Дальше», поймете, что все взаимосвязано больше, чем вы думаете. Все в этом мире состоит из чисел. От великих пирамид до интернета, от золотого сечения до формул, описывающих Вселенную. Все имеет в себе числовое начало. В этой книге мы попробуем погрузиться во внутренние смыслы каждого из 22 старших арканов Таро и узнать, самое важное об их проявлении в вашей жизни. Благодаря этому вы увидите, как в этом мире все взаимосвязано и узнаете, как находиться в балансе и гармонии. При рождении каждая душа выбирает свой путь, родителей, с которыми она пройдет первые уроки, время, дату и место рождения. Вы обнаружите, что у людей из одного рода очень много схожих программ и арканов, тянущихся из прошлых жизней. Вы поймете, какие уроки были не пройдены вашими родителями и какие уроки для своего рода должны пройти именно вы. Используя арканы Таро, мы можем найти в дате рождения определенный код, рассказывающий в первую очередь о самом главном повторяющемся сценарии. С этим кодом вы будете сталкиваться на протяжении этой жизни. В нем заложена информация о способностях и предрасположенностях, о талантах и ресурсах, благодаря которым вы сможете пройти свой путь максимально эффективно, прорабатывая травмы и выходя к предназначению. Код расскажет о ключевых событиях, которые повлияют на развитие вашей личности. Благодаря ему вы сумеете реализовать лучшие значения ваших арканов Таро. Главный принцип Таро-нумерологии основан на том, что в судьбе наиболее важны числа от 1 до 22, числа старших арканов Таро, а не только от 1 до 9, как это принято в классической нумерологии. В нумерологии числа от 1 до 9 считаются главными по классической системе. Основная мысль которой это цикличность и энергетическая полнота. Числа после 9 считаются смешанными. Их значение сводится к сумме двух базовых чисел. Таро нумерология совместила в себе систему Таро, нумерологию и психологию. В своей работе психологом я объединила данные различных систем для того, чтобы максимально быстро проникать в травму человека и выявлять ее. Ключевые арканы мы можем вычислить через нумерологию, а смысловая глубина арканов поможет расшифровать три главных состояния нашей судьбы – стрелу падения, дно и стрелу выхода. Это арканы наших травм. Их проработка и есть путь к нашему истинному предназначению. Таро Таронумерология – это не гадание на картах Таро. Здесь мы будем задействовать нашу интуицию в работе с арканами, используя систематические подходы, точные расчеты и определенные знания. В чем особенность такого подхода? Вы узнаете, как арканы могут проигрываться в вашей жизни позитивно, в плюсе. и негативно, в минусе, и решите для себя, что и каким образом выводить в плюс. Позитивное проявление арканов даст вам возможность в будущем выйти на свой истинный путь. Вы сможете найти ответы на вопросы «Кто вы на этой земле?», «Зачем сюда пришли?» и «Какую цель преследовали, когда вы воплотились в данной жизни?» Благодаря Таро нумерологии вы осознаете, что вы сами творцы своей реальности. Вы сможете экологично выходить из жизненных ситуаций, потому что уже будете знать, почему так происходит. Когда мы знаем причину, у нас уже есть 80% решения проблемы. Таро-нумерология помогает человеку вспомнить все, что он когда-то вытеснил из своей памяти. Все, что спрятано в недрах подсознания, что он когда-то решил забыть и не вспоминать из-за огромного количества боли. Во всех наших воплощениях мы несли с собой определенную карму, и это накладывает отпечаток на нашу нынешнюю жизнь. Возможно, недостатки и болезни являются следствием каких-то кармических поступков или задач, которые вы когда-то не выполнили. В процессе прослушивания аудиокниги вы поймете, что именно вы создаете реальность из своих истинных ощущений. Вы увидите, как в вашей жизни проигрывается каждый аркан. Таро-нумерология призвана помочь человеку выйти в положительные значения своих арканов. Из этой книги вы узнаете много новой информации. Она будет для вас трансформационной. Станут понятны настоящие причины, которые стоят за действиями людей. В этом и есть уникальность таро-мирологии как метода познания себя и окружающих. Таро-мирология в корне изменит вашу жизнь, как она изменила когда-то мою. И сейчас я предлагаю вам погрузиться в этот прекрасный мир старших арканов.